Глава шестая. Хорошо иногда покушать. Ой, это кто? Там кнопочки какие-то в подливке. Удивился Потапов. Это щупальца осьминога, а кнопочки присоски. Хтоподи красота. Осьминог в розовом вине. Очень вкусно. Ух, дракон ест осьминога. Вы не обижайтесь, но я травоядный. Мне бы овощей каких-нибудь, помидорчиков. Жалобно попросил Потапов, чувствуя себя капризным гостем, которому не угодишь. Нет проблем. Вот буряк я, пирожки из баклажанов. Вот спанака тирапита, слоеные пирожки со шпинатом и сыром. А Фроди, то тише, не кричи так громко, я гостей не слышу. Вот далматы с Яландзи, посны голубцы в виноградных листьях, вон тарелка с помидорами и перцами, а виновица тоже практически трава. Так выпьем же за нашего дорогого гостя, который не обижает животных с едением. И Костас, огромный громкоголосый мужчина, поднял чашу и пошел вдоль стола, чокаясь со всеми. Потапов так и не понял, кем он приходится хозяину дома и почему командует. Потапов вообще ничего не понял. Они шли отдавать фендоскоп доктору. Ну, ещё надеялись на какой-нибудь бутербродик. Но на веранде, увитой виноградом, за длинным столом сидела куча незнакомого народа, а стол ломился от остро пахнущих вкусностей. Голодный Сидоров предложил: "Давай тихо затеряемся в толпе и сопрём что-нибудь со стола. Вон та жареная курица мне так нравится. Мы созданы друг для друга. Какой ты криминальный тип", огорчился Потапов. "То фанендоскоп украл, то курицу. Мы же французские археологи". Это звучит гордо. Подойди и попроси добром по-французски: "Je n'ai rien mangé pas sis jour". Я не ел 6 дней. Это была единственная фраза, которую Потапов знал по-французски, потому что очень любил кино про Остапа Бендера. Но просить не пришлось. Громкоголосый Костас с бокалом вина в руке прорвался к Потапову и Сидорову, посадил на свободные места, налил вина, наполнил тарелки Сидоров уже пообщался с понравившейся жареной курочкой и сказал: "А можно мне этого типа с кнопочками? В жизни не елась мне много". "Доктор, мы вам фендоскоп принесли". Обрадовался Потапов, увидев в толпе знакомое лицо. "Да?" тоже обрадовался доктор. "Как славно! А мы тут ужинали им, тихо по-домашнему, гостей не ждали. Надеюсь, вам хватает еды?" Ой, а как же тогда громко ужинать, прошептал Потапов, озирая толпу не менее двух взводов расквартированных вдоль стола. Это всё ваши родственники? Тихо, ужинают по-домашнему. Ну да, родственники и соседи, кивнул доктор. Вот моя жена, Мария. Вон то разнообразное, что быстро бегает перед верандой, это мои дети. Вон сосед Георгиос. Вот это Костас, наш кузнец. Это Яни. Это тётя Афродита. Это Миха. Это ещё один Костас. Ну, с остальными познакомьтесь во время ужина. Ешьте, пейте. Вино у нас хорошее. Сам Дионис, бог вина, делал. Кстати, а что с вашим родственником? Откопали? Нет, к сожалению. Погрустнел Потапов. Мы прослушали все скалы вашим фанендоскопом и ничего. Пифон сегодня шевелился, заметил доктор. Может, почувствовал, что идут его освобождать. Ребята, а вы уверены, что вы это вы хотите? Будет много проблем, когда из земли выползет голодавшая три тысячи лет огромная змея, пылающая жаждой мести. В первую очередь она сожрет вас, а потом и за деревню примется. А вот вот милейшие доктора, я там же встрял Герместом на отхлёбывая из бокала. А они заладили спасать, спасать эти герои. Что Персей, что Тесей, что Геракл, чтоб его ты его спасёшь, а он тебя. Ам? Сидоров побледнел. Потапов сказал: "А может он травоядный, как я? Мы же родственники". В любом случае нехорошо держать пожилого пра пра пра дедушку в подземелье. Или можно его спасти и срочно надеть на мордник, чтобы не съел. Про дедушку на морднике, как изысканно, заметил Гермес и положил в рот сливу. Костас, позвал доктор. Иди сюда, думать будем. Что? Ничего не слышу, проревел Костас. Афродита, ты так орёшь, я ничего за тобой не слышу. Ах, думать? Нет, думать это не ко мне. Это ты так и зави. Так и. Атаки. Тоже бог. Шёпотом спросил Потапов у доктора: "Как Гермес?" "Нет, так и не бог", улыбнулся доктор. "Так и?" Человек, пастух. Пастухи обычно очень умные, потому что у них есть время думать. Пока овец посёш, голова свободна, можешь хоть что придумать. Мы тут в перемешку живём, боги, люди, так вот таки умнее всех. Где таки? Так и занят он есть барашка. Это подскочила тётя Афродита. Маленькая, шумная, толстенькая, вся в ямочках на щеках, на локтях и спереди на шее. Морщин почти нет, и седина почти незаметна. Славная такая тётя Афродита. Потапов аж пожалел, что это не его тётя. Демико, ты не даёшь гостям кушать, совсем их заболтал. Разве это хорошо? Защебетала она: "Мальчики, сейчас я вам тушёной козлятинки положу. Что ты не любишь козлятину, трёхголовый? Ничего, сынок, сейчас поправим". Она взмахнула рукой, и козлятина в тарелке потапова превратилась в спелые абрикосы. "Кастас!" оглушительно закричала она. "Кастас, глухая тетеря, почему у гостей в бокалах пусто?" И умчалась на другой конец веранды ещё кому-то козлятину подложить. "Это что? Та самая Афродита?" потрясённо спросил Потапов. "Богиня любви и красоты, только в старости?" "А кто её знает?" пожал плечами доктор. "С детства живу с ней в соседнем доме и не пойму. Афродита, знаешь, сколько в Греции? Очень распространённое имя." Половина колдуньей им козлятину в абрикосы переделать только рукой махнуть. А у нас говорят: раз плюнуть, сказал Потапов. Ну, когда что-то легко, то говорят: это ему раз плюнуть. Нет, если тётя Афродита плюнет на козлятину, то козлятина оживёт, замек и ты убежит, серьёзно сказал доктор, хотя глаза его смеялись. Тетя Фродида у нас такая, <смех> все козлы вокруг нее бегают. Козел – древний славянский символ плодородия. Почему-то вспомнил Сидоров. Греческий тоже, кивнул доктор. Кстати, у тетя Фроди ты тоже можно совета спросить. Тетя Фродида, иди к нам. Ты слишком тихо завёшь. Опять возник рядом огромный Костас. Она не услышит. Зави шипче. Вот так, Афродита! Он проревел так, что с винограда, обвивавшего веранду, посыпались спелые ягоды. Ой, ой! Поморщилась тетя Афродита. Да слышу я. Что ты ревешь, аки незабвенный минотавр? Даже у Пифона под землей по дико уши заложила. Кстати, о Пифоне, сказал доктор, вот эти ребята из России, французские археологи, его родственники. Они специально приехали его освобождать. Лопатой потыкали, фанендоскопом послушали. Все тихо. У тебя нет идей, как Пифона выпустить? Ой, мальчики, а вам это надо? Тетя Фроди та всплеснула пухлыми ручками. Такой был занудный тип. Тоска, а не дракон. И вредный. Чуть что не по нем обижался и кого-нибудь ел. Иди, Мика, дружочек, помнишь, в онту гору, Ливейка, Кастальского ключа? Помнишь? Он уже закопанный, её развалили из вредности. Ай, забыла, сколько сотен лет назад, тогда ещё Кастальский ключ потёк по другому руслу. Чем ему гора помешала? Как же я могу это помнить? Мне всего-то 30 лет, развёл руками доктор. Да? А выглядишь намного старше, небрежно заметила тётя Афродита. Ну, я примерно помню, куда Аполлон засунул пифона. Но как его оттуда достать? Тут раздался колокольный звон. Через три дома стояла церковь с колокольней. Красивый, тягучий звук поплыл над деревней и аполлоновым святилищем, обогнул кипарисы, мягко перевалил через склоны Парнаса. И растаял в ночном небе. Большинство гостей перекрестились. "Ничего не понимаю", прошептал Потапов. "Они христиане, а как же Гермес и прочие? Ой, мальчики, я вас умоляю, не надо опять начинать эти глупости", поморщился Гермес. "Мы жили здесь тысячи лет. И что, уходить из-за того, что в нас перестали верить? Это наша родина. Извиняйте за высокие слова. Мы в вас верим, поправил доктор. Просто мы верим не как в богов, а как в соседей. Чем плохо? Может быть, вы тоже бог? спросил Сидоров. Например, бог врачевания Асклепий. Асклепий умер, грустно сказал доктор. Вы знаете, он совсем не был богом. Он был сыном обычной женщины по имени Каронида и неизвестного отца. Мальчишка выбился в люди, выучился и стал таким классным специалистом, что Аполлон сказал, что это его сын. Что Аполлон, что Зевс, они такие. Чуть где рождался необыкновенно сильный или умный или красивый ребёнок, так и Зевс или Аполлон тут же заявляли, что это их сын. А склепи так замечательно лечил людей, что они почти перестали умирать. А Полон сначал гордился сыном, хвастался и всяко помогал больницу организовать в Ипидавре по последнему слову техники. Да пожалуйста. И дедушка Зевс внуко одобрял и всячески спонсировал. А потом аит владыка царства мертвых, на я обедничил Зевсу, что подземное царство пустеет, ведь люди не умирают. или умирают в глубочайшей старости. Зевс вызвал Асклепия и сперва его наругал, дескать, что же ты, внучек, нельзя так здорово работать. Ну, одного вылечи, кто жертвует на храм побольше, а девять пусть помирают. Туда им воит и дорога. А Асклепий возражает: "Не могу. Остальных девятерых мне тоже жалко. Я же врач, моё дело лечить. Кого там в битве копьем на смерть проткнули, или кто с кораблём потонет, или кого медведь на охоте заломал до смерти — это пускай, это мгновенная смерть от несчастного случая. Я не вмешиваюсь, потому что не успеваю. А больных и раненых буду вылечивать, ибо работа у меня такая. Зевс нахмурился: смертный человек сильнее богов оказался. Установленный сверху бюрократический порядок рушит, не гоже, и убил Зевса склепье смертного человека, чтобы все в мире шло по прежнему, чтобы чиновники были довольны, чтобы люди болели и порядок не нарушался. Чиновники, они и в бронзовом веке любили, чтобы все было как положено, а мы по истории медицины проходили про храмы Асклепия. Ему молились, значит, все-таки Бог? – спросил Сидоров. Люди не смирились с его смертью, объяснил доктор. В те времена было так же мало по-настоящему хороших врачей, как и сегодня, и люди решили, что в асклепии все-таки Бог, и там на небе продолжает помогать им в их горестях, им так легче. Но он не Бог, и я не Бог. Я просто доктор Дмитриос. Доктор, а у меня вот тут иногда болит, пожаловалась тётя Афродита, изящно прикладывая руку к сердцу. Это бывает, вздохнул доктор. Афродита, ты же знаешь разные травки, зелья, отвары и прочую мудрость веков. Что-то я читал о травке, открывающей замки и разваливающей стены. Разрыв трава. Задумчиво сказала тётя Афродита: "Я-то по растениям небольшой специалист. Разве что приворотное зелье сварить, но для этого надо знать не ботанику, а психологию. Вот Диметра. Нет, она больше по колоскам. Лучше бы Посейдона, колибателя земли, попросить. Он большой спец по землетрясениям. Бабах и Пифон на свободе". По Сейдону это неинтересно, зевнул Гермес. Он сейчас у Гибралтара. Туда несят нефть из Атлантики после аварии нефтяного танкера. И вот это по Сейдону по нраву. Шум, гам, слава. А пока Посейдон красуется на фоне эффектной катастрофы, Дионис дело делает. Тихо превращает разлившуюся нефть. Экологически чистый продукт. В какой? Правильно, в вино. Выжившая после нефти рыба уже вполне нетрезвая и песнь не поёт на тему раскинулось море широко. За нами завтра утром автобус заедет, и мы дальше поедем на экскурсию в Афины. Огарчился Потапов. Осталась одна ночь и утро. Это не так мало, лукаво улыбнулась тётя Афродита всеми своими ямочками. За один день и бедственную ночь погибла целая Атлантида, слыхали? А нам надо всего одну единственную скалу разломать. Как говорит наш уважаемый Гермес, скучно. Ночью мы будем спать, ибо я пожилая женщина с гипертонией. Мне ночью спать надо. А утром раненько пойдём искать разрыв траву. Хозяин бы только нам не помешал, Аполлон, то есть. Но что-то я его давненько тут не встречала. Лет 300? Он всё по столицам. А Дионис, если и прискачет на шум, так от него большого вреда не будет. Он благодушный, хотя и вспыльчивый. Покричит, покричит и успокоится. Ой, мальчики, вы же совершенно ничего не едите. Мария, что ты за хозяйка, у тебя гости голодом сидят? Мария. Она пошла маленького кормить, сказал доктор. Не кричи, так тётя Афродита. Да мы наелись, откинулся на спинку стула округлившийся Сидоров. Всё так вкусно, что я сейчас лопну. Тебе надо много кушать, малыш. Заворковала тетя Афродита жалостно глядя на Сидорова. А то такого худого ни одна девушка не полюбит. Вот с брата бери пример. В теле и трехголовый. Сразу видно порядочный мужчина и не совсем безмозглый. Братик, хихикнул Сидоров. Брат, это святое, прорал не весть откуда взявшийся Костас. Так выпьем за всех людей на земле, ибо все они братья, кроме сестёр, конечно.